Главе. Глава 147. Слияние. Новые перспективы. Под контролем ледяного шелкопряда небесного сна Юйхао вливал это духовное кольцо в левую руку. Как только его совершенствование достигнет соответствующего уровня, шелкопряд выпустит усиливающие духовные кольца силу, и оно станет сто тысячелетним духовным кольцом. Этот процесс, безусловно, можно назвать первым подобным слиянием с Духовным кольцом. После слияния со своим Третьим Духовным кольцом, накопленное совершенствование Йейхао также вступило в силу, теперь, когда он преодолел свое узкое место. Кости скорпиона ледяного нефрита и темно-золотого медведя жуткого когтя, обе из которых являются чрезвычайно мощными, принесли огромнейшую пользу для совершенствования Юйхао. К тому же Юйхао и Вандун никогда не отказывались от своей парной культивации, а также золото жизни питало тело Юйхао. Поэтому, когда загадочная техника небес прорвалась, его духовная сила изверглась подавляющим приливом сил. Йойхау чувствовал, что его духовная сила все еще росла, даже после того, как она достигла 31 ранга. Лишь после достижения 32 ранга он почувствовал, что скорость роста снизилась, но она не остановилась, пока не достигла пика 32 ранга. У Юйхау был предельный боевой дух, который сильно отличался от духов обычных мастеров. На тридцатом ранге плотность его духовной силы была заметно выше, чем у большинства мастеров духа. Старейшин ему предупредил его некоторое время назад, что рост его духовной силы значительно замедлится, когда он достигнет тридцатого ранга. Если бы обычные мастера духа получили две духовные кости, как это сделал Юйхао, для них не было бы удивительным поднять свою духовную силу на четыре или даже пять рангов после получения ими третьего духовного кольца. Несмотря на это, Юйхао все же был приятно удивлен своими достижениями. Это было определенно хорошее начало, учитывая трудность его совершенствования в будущем. Ему потребовалось приблизительно 8 часов, чтобы завершить все, что намного быстрее, чем обычно требуется мастеру духа, чтобы слиться с Духовным кольцом. Как только он завершил свое слияние и собирался уже расслабиться, его глаз судьбы вдруг внезапно пришел в действие. Йойхау сразу же снова напрягся, когда глаз начал излучать поглощающую силу. Что это было? Глаз судьбы поглощает его ментальную силу, как упоминал ранее Электролюкс? Что вообще происходит? Именно это и происходило. Это произошло даже раньше, чем ожидал ейхау. Обычные воспоминания, которые он получил от трехглазого золотого льва, были быстро собраны и унесены вместе с его ментальной силой. Он мог чувствовать, что в его духовном море пробита дыра, и что его ментальная сила быстро утекает. В свою очередь, этот процесс укреплял связь между ним и глазом судьбы. Глаз судьбы высасывал его ментальную силу с такой огромной мощью, что он даже не мог сопротивляться этому. Глаз даже поглотил частичку его духовного происхождения. К счастью, этот процесс не причинял ему никакой боли. Воспоминания о трехглазом золотом льве снова вспыхнули в его голове, и на этот раз... Они стали намного четче. Все начало странным образом меняться. Он мог чувствовать неописуемые перемены в своем духовном море, словно его часть была удалена вместе с его ментальной силой. Его сознание, казалось, металось с одной стороны на другую, когда осколок его духовного происхождения вошел прямо в глаз судьбы. Казалось, что все произошло в одно лишь мгновение, но в то же время казалось, что это заняло вечность. Когда он, наконец, очнулся от своего совершенствования, на востоке медленно поднималось солнце. ейхау подсознательно перевел взгляд на восток. Когда он сделал это, фиолетовый цвет, вспыхнувший в небе, казалось, был ярче, чем обычно. Новое теплое ощущение заполнило его глаза, и он был потрясен, обнаружив, что его глаза подпитывались фиолетовым светом, который омывал их. Раньше он никогда такого не испытывал. Он быстренько закрыл свои глаза и сосредоточился, ощущая легкое головокружение. Сосредоточившись, он открыл глаза, чтобы посмотреть прямо на восходящее солнце, и все, что он увидел, казалось отличным от того, что было раньше. Бесчисленные пятна света, большинство из которых были золотыми, плыли по воздуху. Казалось, весь мир извергся цветом. Солнце совсем не слепило его, но он не мог определить, было ли оно красным или же золотым. Это... это... Все новое перед Юйхау исчезло, когда его разум дрогнул. Его третий глаз закрылся, несмотря на то, что он открылся только что. Все вернулось на круги своя, когда он снова открыл глаза. Однако он все еще был шокирован тем, что почувствовал ранее. Глаз судьбы дал ему особую перспективу. Он также ясно ощущал, что все происходило нормально, когда он вливал свою ментальную силу в свои духовные глаза. Если бы он использовал духовное умение, мощь его возросшей ментальной силы была бы проявлена мгновенно. Его ментальная сила, казалось, изменилась после того, как он ввел ее в глаз судьбы. Похоже, существовала какая-то форма связи между его духовным морем и вторым духовным морем глаза судьбы, поскольку его ментальная сила мгновенно истощалась с пугающей скоростью. Йойхау сразу же попытался использовать свое духовное обнаружение. К своему шоку он обнаружил, что для использования духовного навыка через его глаз судьбы требовалось в четыре раза больше духовной силы, чем обычно. Это также поглотило треть его ментальной силы, несмотря на то, что духовное обнаружение было не слишком затратным ни для его духовной силы, ни для ментальной силы. Тем не менее, выгода, которую он получил, была такой же большой, как и стоимость, и в равной степени шокирующей. Когда его духовное обнаружение было использовано через глаз судьбы, оно распространилось в три раза дальше, чем обычно. Оно смогло достичь шести сотен метров. Хотя казалось, что утроение области действия не компенсирует четырехкратную стоимость, суть заключалась не в этом. Это означало, что его духовные глаза могли явить огромную взрывную мощь, когда он использовал духовные умение своим глазом судьбы. Его духовные глаза теперь обладали силой, эквивалентной уровню совершенствования с четырьмя кольцами, хотя у него было всего три кольца. Это повышало его способности на целую ступень. Единственным недостатком было то, что умение нельзя было использовать подобным образом слишком часто, поскольку стоимость была просто слишком огромной. Использование его духовного разряда один раз отняло бы 40% его духовной силы, тогда как использование ее во второй раз отправило бы его в бессознательное состояние. Духовные глаза и императрица духовных скорпионов ледяного нефрита по-прежнему имели разрыв в силе из-за предельного льда. Хотя духовные глаза являются телесным духом, они еще не прошли через второе пробуждение. С другой же стороны, с предельным льдом не могли бы сравниться даже мастера духа секты тела, прошедшие свое второе пробуждение. Ледяная императрица полностью превосходила духовные глаза, хотя у нее было всего одно духовное кольцо. Роль духовного глаза по большей части была дополнительной и предпочитала способности системы поддержки и контроля. Однако теперь, когда у него появился глаз судьбы, все изменилось. Глаз судьбы значительно увеличил адаптивность и взрывную мощь его духовных глаз. Юйхао до сих пор не открыл всего, на что способен этот глаз судьбы. Теперь, после получения своего третьего духовного кольца, глаза судьбы темно и темно-золотые жуткие когти Юйхао определенно могут соперничать даже с предком духа с четырьмя кольцами без помощи Ван Дуна. И не простым предком духа, а предком духа из Академии Шрек. «Юйхао!» «Иди сюда!» Тихий голос старейшины Му прозвучал в его ушах, выводя его из состояния удивления. Он быстро вошел в павильон богоморья и пришел в спальню старейшины Му. «Учитель, что это?» Юйхао был ошеломлен, когда увидел старейшину Му, но старейшину Му ничего ему не стал объяснять. Он поднял руку, чтобы остановить Юйхао от дальнейших расспросов. «Скажи мне, как ты себя чувствуешь? Я уверен, что ты не только сливался со своим духовным кольцом, учитывая то, что ты медитировал так долго. Ты знаешь, что это уже третье утро с тех самых пор, как ты вернулся в павильон Бога моря». «Что?» Ехау был потрясен. Ему не казалось, что прошло много времени. Расскажи мне об изменениях, которые принес тебе этот глаз судьбы. Мне любопытно. В сфере мастеров духа есть не так много вещей, которые могли бы пробудить любопытство старейшеному. Ехау был честен и описал изменения старейшинему. Тем не менее, он все же скрыл ту самую часть, которая касалась глаза жизни. В конце концов, это было связано с электролюксом. Но теперь его третий глаз наконец-таки обрел полноценную предысторию. Старейшина Му на мгновение задумался, когда Юйхао закончил свой разговор, и он сказал... «Это очень похоже на изменение, которое происходит, когда телесный дух пробуждается во второй раз. Но твое увеличение силы было еще больше. Ты должен проанализировать великолепие, стоящее за словом «судьба» в глазу судьбы». Получить силу от императорского зверя не так-то просто. С сегодняшнего дня ты будешь учиться в течение трех дней у Фаньюя, а затем возвращаться и совершенствоваться в течение трех дней со мной. Затем один день Ваньянь будет давать тебе теоретические уроки в области мастеров духа. Тебе нужно будет работать без выходных, семь дней в неделю. Тебе не нужно возвращаться во внешний двор. Тебе просто нужно будет сдавать экзамен на повышение курса каждый год. Юйхао был несколько потрясен, когда услышал это, но знал, что старейшина Му делает все возможное, чтобы взрастить его. Без проблем, я согласен. Старейшин ему сказал, «Теперь ты можешь идти. Сначала отправляйся к ванюю Я уже сообщил ему, что он может приступить к выполнению плана «Универсальный солдат отдела духовных инструментов». «Ты будешь учиться вместе с Хэкайто». «Учитель, а что насчет Вандуна?» — спросил Юйхау. Старейшиному ответил, Его не сильно интересуют именно духовные инструменты. Не волнуйся, он останется в павильоне Бога моря, чтобы развиваться под моим личным присмотром. Я также буду контролировать ваше совместное культивирование. Ты должен возвращаться в павильон бога моря каждую ночь, чтобы совершенствоваться вместе с ним. — Да, учитель. Старейшиному медленно открыл глаза и посмотрел на Юйхао нежным, но строгим взглядом. — Юйхао, отныне ты должен войти в состояние быстрого развития. «Обладание предельным боевым духом не только сулит тебе светлое будущее, но и означает, что ты несешь большую ответственность на своих плечах. Через два года ты отправишься в Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны для трехлетнего обмена». Я надеюсь, что ты обзаведешься собственным набором навыков, когда придет время следующего турнира духовных дуэлей передовых академий континента. У нас мало времени, но время не на моей стороне. Связи между империями на континенте очень хрупки. В империи солнца и луны... Появились признаки подготовки к действию. Секта тела снова вышла в свет и... Он немного помедлил, затем серьезно посмотрел на Йхау и сказал. «То, что ты способен получить силу судьбы императорского зверя, показывает, что судьба выбрала именно тебя». Твое будущее не только в защите Академии Шрек и в возрождении секты Титан. Речь идет также и об обеспечении мира и стабильности на всем континенте. Если ты запомнишь мои слова и готов приложить все усилия, для меня будет честью быть твоим учителем. По какой-то неизвестной причине яйхао почувствовал, что его сердце стало тяжелым, когда он услышал слова старейшиному, хотя это было не из-за слов или тона старейшиному. Он не мог не спросить «Учитель, как ваше тело?». Старейшиному улыбнулся и покачал головой. Он ответил «Я в порядке». В моем возрасте я уже научился принимать неприятную правду. Не волнуйся. Я не стану отказываться от своего больного тела до тех пор, пока я буду в состоянии защищать Академию Шрек хотя бы еще один день. Ейхау хотел что-то добавить, но был остановлен старейшиной ему. «Иди, сейчас для тебя важна каждая секунда. Я уже сообщил фанюю Теперь, когда ты поглотил свое третье духовное кольцо, ты будешь учиться у него в течение трех дней и начнешь свой еженедельный цикл совершенствования». ехау пристально посмотрел на старейшину затем покланялся ему. После этого он повернулся и вышел из комнаты. Ощущение печали охватило его разум после того, как он осторожно закрыл дверь старейшинаму. Йоихао был намного более чувствителен к вещам, теперь, когда у него появился глаз судьбы. Он мог ясно ощутить, что жизнь старейшинаму начала угасать. Вполне вероятно, что он не доживет и до конца этого года. Кроме того... Это было естественное угасание, которое нельзя было остановить. ихау молча стоял перед дверью старейшину Му еще десять секунд, прежде чем медленно повернулся и покинул павильон бога моря. Когда старейшину серьезно смотрел на него раньше, в его глазах присутствовало незабываемое выражение ожидания. Он знал, что единственный способ сделать старейшиному счастливым — это сделать все возможное, чтобы улучшить свои собственные способности. Старейшиному показал слабую улыбку в своей комнате. Он пробормотал. — Мальчик, это давление, вероятно, опустилось на твои плечи слишком рано, но, к сожалению... У меня нет иного выбора, потому что у меня осталось не так много времени. Он не сказал Юйхау о Масятао, потому что он хотел, чтобы Юйхау совершенствовался без отвлекающих факторов. Юйхау не мог летать, поэтому он мог лишь сесть на паром, чтобы покинуть остров моря. Это перестанет быть настолько хлопотным, как только он достигнет совершенствования, позволяющего ему использовать духовные инструменты летающего типа, чтобы путешествовать туда-сюда. Он вернулся во внешний двор после прохождения над поверхностью огромного озера. Печаль Ихау исчезла, и ее сменила беспрецедентная мотивация. Отбросив все свои бесполезные мысли, Йхау бросился в зону испытаний духовных инструментов, достигнув ее вскоре после того, как прошел мимо площади Шрек. Он увидел Фан Юя, стоящего у входа в зону испытаний, как только прибыл туда. — Учитель! — Йойхау поспешил вперед. Фан Юй строго кивнул и сказал, — Следуй за мной! Глава 148. Экстремальное испытание. Мо -юнь выглядел крайне мрачным, когда вырвался из великого леса звездных духов. Изначально их было восемь, включая война и Мусюэ. Однако теперь осталось только пятеро. Три короля духа навечно остались в лесу. Им даже не удалось найти духовных зверей, которые им были нужны. Все это имело какое-то отношение к Юйхау, Вандуну и Сяо-Сяо после того, как они ушли, или даже, возможно, после того, как они пропали без вести. После того, как все трое пропали без вести, возникла пугающая аура, когда старейшина Сюань столкнулся с трехглавым алым дьявольским мастифом. Мофе Юнь был в ужасе, когда почувствовал эту ауру, и сразу же начал отчаянно убегать вместе со всеми. Поскольку они не знали, откуда взялась эта страшная аура, они в панике побежали в неверном направлении и встретились с противниками, с которыми просто уже не могли справиться. В конце концов, им удалось сбежать после того, как они оставили трех королей духа позади. Однако... Они не добились никакого прогресса в течение последующих нескольких дней поисков, и у них даже не было выбора, кроме как покинуть Великий Лес Звездных Духов. «Юная госпожа, Ваше Величество, похоже, нам придется отправиться в путешествие на Крайний Север!» Мофф июнь вздохнул. Муссюя успокоила его и сказала, «Мастер Мо, все в порядке, мы можем искать не спеша». «К тому же мне и война лучше искать боевых духов на Крайнем Севере. Однако жаль наших трех мастеров. Когда мы вернемся, секта выдаст большую компенсацию их семьям. Не волнуйтесь!» Моф и Юньки внул и сказал. «Это я во всем виноват. Я! Я подвел их! Если бы только я не выбрал неправильное направление и не привел всех в смешанную область!» всего этого бы просто не произошло муия фыркнув сказала тех детей тоже надо обвинить мы не видели их с тех пор как они исчезли не дайте мне увидеть их снова война ответила сестра муияя их мы тоже не можем винить они ничего не сделали нам они лишь внезапно покинули нас мусиюя ответила Несмотря на то, что я не думаю, что они сами способны заставить стотысячелетнего духовного зверя извергнуть свою ауру, они по совпадению исчезли именно в то самое время, когда это произошло. Кто был тем, кто увел Сяусяу -Сяу и Сяудуна? Если я не ошибаюсь, они втроем были здесь, чтобы искать духовные колечки. Но, должно быть, за ними следовал могущественный старший. Национальная академия звездных мастеров является высшей академией в империи звездных мастеров и имеет учителей уровня титулованных мастеров. Вполне даже вероятно, что тот старший являлся титулованным мастером, который привлек сильного противника. война горько рассмеялась. Сейчас уже нет смысла гадать, когда дело уже достигло этой стадии. Давайте просто отправимся на крайний север. Если честно, я бы предпочла не ходить туда. Слишком холодно, и опасность обычно скрывается в неизвестности, — Мусюя сказала. — Давайте-ка вернемся в город небесных мастеров, чтобы реорганизоваться и пополнить наши силы. «Нам не нужно бояться Крайнего Севера, если мы как следует подготовимся. Тем не менее, война, ты действительно впечатлила меня. Ты ни разу не жаловалась в этом путешествии, несмотря на то, что ты принцесса Империи Небесной Души. Я этого не ожидала от тебя». Война рассмеялась и ответила. «Пойдем, сестра Мусея. Мы не должны тратить этот день, если мы хотим реорганизоваться». Прошел почти уже месяц с тех самых пор, как мы достигли наших узких мест тридцатого ранга, и я больше не хочу, чтобы это продолжалось. «Учитель Фаньюй, как вы узнали, что я вернусь именно сегодня?» С любопытством спросил Юйхау, следуя за Фанюем в зону тестирования духовных инструментов. Фанюй ответил. «Старейшина Му сказал мне...» Юйхао был шокирован. «Учитель сказал вам...» Фан Хью усмехнулся и сказал, «Старейшина Му обладает огромнейшим опытом. Что странного в том, что он поговорил со мной на дальнем расстоянии? Юйхао, с сегодняшнего дня ты приступаешь к выполнению очень важной миссии, запомни это. Все будет намного сложнее, чем раньше, но ты должен, проложи, продолжать стараться». «Павильон Богоморя решил, что отдел духовных инструментов будет использовать все свои ресурсы, чтобы воплотить план универсального солдата и взрастить тебя, и Ихекайто!» «Давление на вас двоих сильно возрастет. Несмотря на то, что я ваш учитель, я не буду давать вам поблажек. Когда начнется обучение, вы столкнетесь с огромными трудностями» если только вы оба не выйдете из плана универсального солдата. Они вдвоем, наконец, добрались до испытательной зоны номер 12. Испытательная зона была пуста, за исключением Хэкайта, который занимался созданием духовного инструмента. Старший Хэ! Йехау поприветствовал его и бросился к нему. Хэкайта опустил железяку в руках и прокричал. Младший, ты наконец вернулся! Как твои делища, все в порядке? Ейхау кивнул и ответил. Теперь я, старейшина духа. Фанюй сказал. Хорошо, давай приступим к работе. Вы оба, идите сюда. Йхау и Хэкайта подбежали к Фан Юю и встали перед ним. Фан Юй сказал глубоким голосом. «Лан универсального солдата сегодняшнего дня приходит в свое истинное исполнение. Даже при том, что это может быть очень трудно с вашими текущими уровнями совершенствования, сейчас вы не можете уже отступать. Вы должны выложить все свои силы для завершения этого обучения. Декан Сянь, Декан Цань и я будем наставлять вас двоих». На сегодняшнем первом уроке я объясню значение плана универсального солдата. План универсального солдата направлен на взращивание могущественного существа, способного изменить ход целой войны. Определение войны в данном случае означает сопротивление вражеской армии. Все четыре империи на континенте имеют свои армии, состоящие из мастеров духа. «Генералы этих армий должны быть как минимум святыми духа. Если скоординированная и хорошо обученная армия обладает достаточным количеством духовных инструментов, даже титулованный мастер не сможет легко с ней справиться». Поскольку вы двое были выбраны как часть плана универсального солдата, вы должны не только научиться создавать духовные инструменты, но и знать, как их использовать. Кроме того, вам необходимо изучить методы внедрения, маскировки, разведки, ликвидации и сокрытия в дополнении к военным знаниям. Изначальным намерением Академии было опробовать этот план в течение десятилетнего периода. Однако старейшина Му поручил нам воплотить его в течение лишь двух лет. Юйхао, Кайто, есть небольшая разница в том, как вы оба будете развиваться. Юйхао больше сосредоточится на методах разведки, ликвидации, внедрения и сокрытия а также на использование духовных инструментов. Кайта, ты сосредоточишься на разработке духовных инструментов, взрывчатки, техниках камуфляжа, навыков выживания, командования войсками, стратегии, навыках наблюдения, быстрых ответных действиях, техниках побега, техниках засады и множестве других различных аспектах. Хайта должен был выучить гораздо больше, чем Юйхао. Так было потому, что Юйхао должен был сосредоточиться на совершенствовании и боевого духа, и духовных инструментов. Фэн Юй продолжил. «Проще говоря, цель Юйхао состоит в том, чтобы увеличить свои разрушительные способности и изучить все методы, доступные для уничтожения своих врагов». С другой стороны, Кайта — это мастер духа системы питания. Ему нужно получить больше знаний, чтобы выйти на более высокий уровень поддержки. Ты будешь советником и стратегом Юйхао. Наш план универсального солдата относится к вам двоим как к единой сущности. Универсальный солдат — это не один из вас, это вы оба, понятно? Ихау быстро повернулся и посмотрел на Хэкайта. Кайта казался спокойным, но его глаза выражали волнение. Кайта улыбнулся, увидев, что Ихау оглянулся и сказал. Что не так, младший брат? Это был мой выбор. Моя роль важнее, чем твоя в плане универсального солдата. Хотя Ихау все еще не был взрослым, он был намного более зрелым, чем остальные его ровесники благодаря тому опыту, через который он прошел. Разве он мог не понять из слов Фэн Юя, что он является главным героем в этом плане, и что Хэ является лишь просто его помощником? Кроме того, Хэ -то должен был выучить намного больше, чем он. У него определенно будет меньше энергии, чтобы посвящать себя совершенствованию. Фэн Юй похлопал Юй Хао по плечу и сказал, Юйхао, не думай слишком много. Несмотря на то, что Кайта твой помощник в этом плане, его будущее совершенствование не будет низким. Академия определенно придумает, как помочь ему стать титулованным мастером. Академия приложила немало усилий для реализации этого плана универсального солдата. Мы сделаем все возможное, чтобы выполнить его идеально. «Тебе следует заботиться лишь о том, как улучшить самого себя через трудное обучение и тренировку». «Да». И Хау больше ничего не сказал, но никогда не забудет эту услугу от своего старшего. Фэн Юй сказал, «Поскольку сегодня первый день этого плана, я должен провести вашу оценку». Сначала идите и подготовьтесь, я сделаю все необходимое, пока занимайтесь этим. Приходите к зоне звериных дуэлей примерно через час. Вы можете использовать любые силы, которые у вас есть во время этого теста, включая духовные инструменты. Будет разрешено все, кроме стационарных духовных инструментов. После того, как Феню ушел, кайта начал подготавливаться и брал много разных типов духовных инструментов. Старший, ты знаешь о содержании этого испытания? Мы должны будем сражаться с духовными зверьми в зоне звериных дуэлей, верно? Спросил Юйхау. Хэкайта ответил. Я не знаю. Однако учитель сказал, что все ресурсы отдела духовных инструментов будут тратиться на нас. Я не думаю, что это будет какое-то простое сражение с духовными зверятами. Мы должны быть готовы ко всему. Если я не ошибаюсь, сегодня тест состоит в том, чтобы выяснить, каковы наши пределы, прежде чем они спланируют наше будущее обучение. План «Универсальный солдат» больше ориентирован на реальный опыт. Теперь. У нас будет, по крайней мере, одно практическое занятие каждую неделю. Остальная часть нашего развития включает в себя обучение и тренировки. Хорошо. Йехау сжал кулаки, и его глаза наполнились уверенностью. Его способности значительно улучшились с тех самых пор, как они победили в турнире духовных дуэлей. Его учитель еще не знал, что он получил в этом великом лесу звездных духов. Он был полон решимости удивить своего учителя в этом тесте. Юйхао готовился не слишком долго, поскольку ему нечего было это и готовить. Он не создавал никаких духовных инструментов в течение нескольких месяцев, поэтому у него все еще были те же самые духовные инструменты. Сильнейшим из них, вероятно, являлся парализующий духовный луч – поэтому он просто сидел со скрещенными ногами и пытался отрегулировать свою духовную силу, чтобы привести себя в пиковое состояние. Хоккайто довольно скоро закончил со своими собственными приготовлениями. Через час Юйхау и Хоккайто отправились в зону звериных дуэлей. Сейчас уже наступило время занятий, поэтому во внешнем дворе было очень-очень тихо. Они вдвоем переглянулись, а затем вошли в зону звериных дуэлей. Несколько важных фигур и ответственных за зону звериных дуэлей Гучан Лун ждали их в центре, в центре зоны звериных дуэлей. Будучи крупнейшим эксклюзивным регионом Академии Шрек, зона звериных дуэлей являлась самым большим зданием в Академии. Она занимала площадь, превышающую все учебные корпуса отдела боевых духов, общежитие, и даже площадь Шрек вместе взятые. Юйхао и хакайта подбежали к остальным. «Приветствую декана Сянь, декана Цянь и учителя Гуна, учитель!» Они поприветствовали всех, включая Фан Юя. Юйхао произвел глубокое впечатление на Гун Чан Луна. Однажды, когда Юйхау имитировал ауру стотысячелетнего духовного зверя, он вызвал широкое распространение страха среди духовных зверей в зоне звериных дуэлей, и те буквально обосрались от страха. Потребовалось очень много времени, чтобы очистить все дерьмо в клетках. Гун Чан Лун нахмурился и спросил. Декан Сянь, старый цань, вы оба уверены, что хотите это сделать? Сколько лет этим детям? Что, если с ними что-нибудь случится?» Сянь Линер сказала глубоким голосом. «Старейшина Нагун, разве мы сможем выяснить их пределы, не сделав этого? Их потенциал и способности могут быть полностью раскрыты лишь в ситуации жизни или смерти». Юхау и Хакайта были ошеломлены, когда услышали слова Деканася. Разве это не оценка? Почему это связано с жизнью или смертью? Гун Чан Лун сказал. Я надеюсь, что отдел духовных инструментов не будет усложнять мне жизнь. Я не согласен с этим. Я обязан нести ответственность за безопасность этих учеников сян достала жетон из какого-то неизвестного материала. Жетон был синим, с вращающимся вокруг него синим ореолом. Старейшина Гун, павильон бога моря уже дал согласие на то, чтобы отдел духовных инструментов начал выполнение плана универсального солдата. Все ресурсы в академии будут распределяться в соответствии с их нуждами. Пожалуйста, начните с того, о чем мы договорились только что. Сян-Линэр являлась одним из самых авторитетных деканов Академии Шрек. Ее слова имели очень большой вес. Выражение лица старейшины Гуна сильно изменилось, когда он увидел яркий синий жетон. Он больше ничего не сказал, а просто развернулся и просто ушел. Приказ бога моря являлся самым значимым жетоном в Академии Шрек. Он мог быть выдан только во время собрания в павильоне Бога моря. Его можно было использовать лишь временно, а затем необходимо было вернуть в павильон. Кто-то, кто держал приказ Бога моря, мог контролировать все ресурсы Академии Шрек, в том числе призывать выпускников Академии или перераспределять человеческие, материальные и даже финансовые ресурсы города Шрек. Кроме старейшины Му, каждый должен был подчиниться, как только был выявлен приказ Бога моря. Старейшина Сюань также не был исключением. Если вдруг случится что-то непредвиденное, лишь старейшина Му мог отозвать этот жетон до того, как его пользователь завершил свою миссию. Йойхао и Хэкайта не знали значения этого приказа Бога моря. Сейчас они немного нервничали. В чем конкретно заключался их тест? Сенлинер кивнула Фан-Юю и сказала. Фан-Юй, расскажи им детали этого испытания. Фан-Юй сказал. Кайта, Юйхао, сегодня мы проверим пределы ваших способностей. Вы вдвоем не должны ничего сдерживать в этом тесте. Во время него я буду продолжать посылать духовных зверей, чтобы истощить все ваши силы. Тест закончится лишь тогда, когда вы полностью потеряете возможность сражаться дальше. Духовные звери не будут проявлять к вам милосердие. Мы будем готовы вмешаться в любой момент, но мы не можем гарантировать, что несчастных случаев не произойдет. Вот почему вы должны стараться изо всех своих сил, чтобы защитить себя во время этого теста. Чем дольше вы будете упорствовать, тем с большим количеством духовных зверей вы будете сражаться, а также это улучшит результаты вашей оценки. Вы можете убивать духовных зверей во время этого теста без каких-либо опасений. Помимо ограничений на имитацию Юйхао, которая будет заключаться в том, что ему не позволено имитировать ауру какого-либо тысячелетнего духовного зверя и запрет на использование кайтостационарных стационарных духовных инструментов, вы также оба можете использовать любые свои способности, которые у вас есть». Первое требование универсального солдата – это быть способным защитить себя в любых условиях. Вы должны иметь это в виду. Идите в центр. Духовные звери появятся со всех сторон, и стартового сигнала не будет. Позвольте же мне увидеть, насколько вы хороши». «Да, учитель». Решительно согласился Юйхао, пока Кайто испытывал беспокойство. Хо Юйхао был переполнен боевой волей, когда подумал об ожиданиях старейшина о надежде учителя Фан Юя, возложенной на них обоих, и жертве старшего Хекайта. Он хотел трудиться, сражаться и делать все возможное, чтобы улучшить себя. Хэкайта также собрался и пошел к центру зоны звериных дуэлей с Юйхао. Пока он шел, хакайта тихо сказал Младший! «Какой у нас план?» ехау некоторое время поразмышлял, прежде чем сказать. «Старший, драться в основном буду я, пока ты будешь обеспечивать прикрытие. Ты будешь атаковать в соответствии с указаниями духовного обнаружения. Контролируй свои атаки и старайся отступать после каждого удара. Я уверен, что мы не допустим к себе ни одного духовного зверя ни на одном этапе этого испытания». «Нам нужно сохранять нашу энергию и духовную силу». Какая-то с готовностью ответил. «Хорошо, я буду следовать твоим указаниям, младший брат». Пока начало теста приближалось, они начали волноваться. Им удалось выжить в турнире духовных дуэлей передовых академий Континента. Насколько сложным может быть этот тест по сравнению с турниром? «Вот и они!» — крикнул Ейхау и обернулся. Он переместился на два шага и загородил Хоккайто. Волкоподобный духовный зверь, покрытый черным мехом, бесшумно прыгнул к ним. Он даже казался слегка иллюзорным, когда прыгнул. Это был призрачный волк, молниеносно-быстрый духовный зверь с экстремальными способностями к уклонению. Лоб этого призрачного волка имел прядь золотистых волос, что означало, что его культивация перевалила за тысячу лет. Три белых духовных кольца поднялись от ног Юйхао. Его глаза загорелись, и вспыхнул тусклый золотой свет. Деление духовным обнаружением было уже активировано, охватывая сто метров вокруг него. Предельно четкий образ появился в голове хакайта Юйхао сразу уменьшил область своего духовного обнаружения, чтобы сохранить свою духовную силу. Рядом не было Вандуна или Золотого Света, чтобы по поспособствовать его восстановлению. Он должен был полагаться на себя и Хоккайто. Призрачный волк уже предстал перед ними за этот короткий промежуток времени. Тело Кайта с лязгом зазвенело, и на нем появилось 12 маленьких духовных инструментов пушек. Он мгновенно выбрал подходящие духовные инструменты, основываясь на своем опыте и совете Юйхао отступать после каждой атаки. Тысячелетний призрачный волк не бросился на них в лоб. Как только он понял, что находится менее чем в десяти метрах от Юйхао, его тело слегка задрожало. И два других призрачных волка появились слева и справа. Теперь их было трое. Трое с разных сторон. Пара пошла за Ейхао, а оставшийся призрачный волк пошел именно к Хекайто. Это был призрачный двойник, врожденный духовный навык призрачного волка. Лишь один из двойников был реальным. У двух других не было никаких атакующих способностей. Этот кровожадный навык был не только полезным, но и весьма эффективным. Если бы не тот факт, что мастера духа не могли использовать другие свои духовные умения, пока этот навык был активен, призрачные волки уже бы вымерли. Тем не менее, тысячелетние призрачные волки являлись духовными зверями, которых звериные мастера духа часто выбирали в качестве своих духовных колец. Юйхау также пришел в движение, когда призрачный волк превратился в три разные фигуры. Он использовал призрачно-теневые запутывающие шаги, чтобы тоже образовать иллюзии. Его способности улучшились благодаря всестороннему усилению, когда его совершенствование перевалило за три кольца. Его скоростные движения стали чрезвычайно плавными. Наряду с изменениями в его теле, благодаря хранителю жизни, он был словно загнанная в угол пантера, быстро избежав врага, когда совершил рывок. Его фигура мелькнула, и он достиг призрачного волка слева. Его правая рука ударила прямо в голову этого волка. Он ударил в очень удачный момент. Именно в этот момент призрачный волк подскочил. Он больше не мог менять направление и поднял обе передние лапы, чтобы вцепиться в Юйхао. В то же время он попытался укусить его правую руку. Тем не менее, он делал это, основываясь на расчете длины руки Юйхао и скорости его удара. К сожалению для него, пять длинных темно-золотых клинков внезапно появились из кончиков пальцев Юйхао. Они увеличивались в длине, пока не стали длиной в фут, а это означает, что радиус поражения Юйхау также увеличился на фут. Его удар приземлился на голову призрачного волка, и острые темно-золотые лезвия вонзились прямо в его лоб. Юйхау использовал свой импульс, чтобы поднять свое тело, пока оно не стало почти параллельно земле. Когти призрачного волка не смогли коснуться его. Юйхао использовал силу правой руки, чтобы поднять свое тело в воздух, и наступил на призрачного волка. Призрачный волк пронзительно закричал и был немедленно убит темно-золотыми клинками, пронзившими его череп. Хэкайто не сдвинулся с места. Два других призрачных волка, подскочивших к нему, Юйхао, в середине броска просто превратились в шары серого тумана и исчезли. Врожденная способность призрачный двойник была шуткой перед духовным обнаружением. Разве Юйхау мог быть обманут ею? Конечно же нет. Юйхау левой рукой ударил призрачного волка в голову и перевернулся. Тело призрачного волка упало на землю и осталось абсолютно неподвижным. Ни единой капли крови не вытекло из волка. Лишь фиолетовое духовное кольцо вышло наружу. Фан Юй, ты что, изобрел новый духовный инструмент ближнего боя? Сан был ошеломлен. Он уже поднялся на смотровую площадку сян Линер и Фаню им вместе, чтобы посмотреть битву в зоне этих звериных дуэлей. Фан Юй также был озадачен. Нет, я понятия не имею, что это за темно-золотые клинки. Он создал его сам. Сан сказал. «Это невозможно. Волки как собаки. Их головы очень прочные, хотя их тела очень слабые. Череп призрачного волка — это самая твердая часть его тела. Хотя этот тысячелетний призрачный волк не славится своей защитой, его череп все же довольно крепкий. Но Юйхау пронзил его с такой легкостью, Боюсь, что даже духовный инструмент ближнего боя пятого или... Не, даже шестого класса не сможет этого сделать. Разве он сможет хотя бы создать такой, не говоря уже о том, чтобы использовать? «Это духовная кость», — сказала Сан Линер. «Духовная кость? У этого ребенка есть духовная кость правой руки?» Фан Юй был шокирован. Я помню, что он получил только кость левой руки после того, как вернулся с турнира. Битва на арене не прекращалась, пока они разговаривали. После того, как ейхау встал на ноги, он поскользнулся и всем телом упал на землю. Темно-золотые клинки на его правой руке не втянулись, а вместо этого вонзились прямо в землю. Он вызвал дрожь, охватывающей десятки квадратных метров. Земля разлеталась повсюду, когда огромное тело было выбито из-под земли. Это был огромный, покрытый темно-зелеными чешуйками, питон, длиной около шести метров. В этот момент все его тело яростно содрогалось. Юйхау вонзил когти в его голову, когда поскользнулся ранее. У питонов было больше жизненных сил, чем у волка, поэтому он умер не сразу. Он сильно дрожал и отбросил Юйхау в сторону, скручиваясь и извиваясь, в то время как из ран на его голове хлестала кровь. Независимо от того, насколько мощной была его жизненная сила, она не могла противостоять пяти смертельным ранениям прямо в голову. Это был тысячелетний питон черной чешуи, тысячелетний духовный зверь. Но на самом деле он был так быстро убит Юйхао, несомненно, благодаря его духовному обнаружению. Какая-то даже не нанес ни единого удара. Когда Юйхао упал на землю, его ноги быстро задвигались, и он отступил на 10 метров, предотвращая получение любой атаки от тысячелетнего питона черной чешуи. Два тысячелетних духовных зверя были убиты за считанные секунды. Гун Чан Лун, который изначально беспокоился о том, что ученикам будет нанесен вред, сейчас был просто в ужасе. У Юйхау действительно было всего три духовных кольца. Кроме того, его духовные кольца были белыми. Что же тут происходит? Юйхао и Хакайта дали возможность отдышаться после убийства двух духовных зверей подряд. Разумеется, в данный момент они не нуждались в таком перерыве. Прямо сейчас Хоккайто был так же шокирован, как и учителя. По сравнению с учителями, он был гораздо лучше знаком со способностями Юйхао. Старейшина духа с тремя кольцами находился на том же уровне, что и тысячелетний духовный зверек, однако это не означало, что любой старейшина духа был способен убить тысячелетнего духовного зверя. Когда Юйхау впервые встретил Бэй-Бэя, он помог ему убить тысячелетнего духовного зверя. Бойбей даже упомянул, что он не был абсолютно уверен в способности самостоятельно справиться с тысячелетним зверем, с которым они столкнулись в тот раз. Хотя, конечно, слова Бойбея тогда относились к духовному зверю, который совершенствовался семь или даже восемь тысяч лет. Два духовных зверя, которые появились только что, обладали всего тысячи лет совершенствования но они являлись полноправными тысячелетними духовными зверями. Даже если Ихао повезло обладать духовным обнаружением, помогающим ему ощущать их движение, он не смог бы убить их без темно-золотых жутких когтей. Почти у всех духовных зверей был крепкий череп, но у двух духовных зверей, с которыми он сражался только что, не было шансов против этих золотых когтей. Хеккайто раньше не видел эти темно-золотые жуткие когти Юйхао. Он лишь знал, что Юйхао не показал никаких явных колебаний духовной силы, пока убивал духовных зверей. Он только поддерживал свое духовное обнаружение и использовал чистую силу, чтобы убить обоих духовных зверей. Два духовных зверя были убиты, прежде чем они смогли раскрыть свои способности. В особенности это касалось Питона, который хотел провести внезапную атаку. Тем не менее, он был убит, прежде чем смог сделать это. Однако у Хакайта не было времени спрашивать Юйхау, что это за темно-золотые жуткие когти. Испытание только началось. Хотя Юйхау уже продемонстрировал уровень своей силы, это не изменило природу этого испытания. Еще четыре духовных зверя рванули к ним с четырех разных направлений. Эти четыре духовных зверя были разными, но все они, очевидно, находились по крайней мере в тысячелетнем ранге с точки зрения совершенствования. Это были лев, тигр, пантера и медведь. Все являлись тысячелетними духовными зверями, но в их силах были различия подобно тому, как тысячелетний темно-золотой медведь жуткого когтя не боялся десятитысячелетнего дьявольского тигрового кота. Эти четыре духовных зверя, возможно, и не имели особо выдающихся родословных, но их силы были выше, чем у большинства духовных зверей. Кроме того, эти четыре духовных зверя принадлежали одному и тому же элементу – редкому атрибуту металла. Это означало, что они были искусны в ближнем бою, и их защитные способности были чрезвычайно высоки. Четыре духовных зверя испустили различные ревы, когда они начали приближаться к Ейхау и Хекайто. Тысячелетняя золотая пантера была самой быстрой из всех. У этой желтоглазой золотой пантеры на шее был ряд мелких металлических шипов. Каждый шип был около трех дюймов в длину и покрывал шею до самого позвоночника. Несмотря на то, что она двигалась очень быстро, она не рванула в бой при первой же возможности. Казалось, что четыре духовных зверя координировались друг с другом. Это была зона звериных дуэлей Академии Шрек. Некоторые духовные звери здесь были обучены. Чем выше совершенствование духовных зверей, тем выше их интеллект. Их тренировка не была совершенно невозможной при достаточном желании. Разумеется, секретный метод их тренировки являлся конфиденциальным в Академии. Мелькнуло тусклое сияние, и на лице Юйхао появилась холодная улыбка. Координация? Разве он мог позволить им делать все, что они хотели? — Рывок! — крикнул Юйхао и рванул на восток вместе с Хэкайта. В той стороне находился тысячелетний золотой медведь. Он был огромным и крепким, его тело было почти три метра в высоту и излучало золотое сияние. Хотя он не мог сравниться с темно-золотым сиянием темно-золотого медведя жуткого когтя, его вздыбившийся мех и грубая шкура делали его защиту самой, самой крепкой среди четырех духовных зверей. Он также являлся и самым сильным. Золотой медведь взревел, взревел, увидев Юйхау и хакайта Он напал на них двоих, в то время как остальные три духовных зверя тоже ускорились, быстро окружив двух парней. Золотая пантера была самой быстрой, преследуя их, словно вспышка желтой молнии. Пока золотой медведь сталкивался с ними спереди, она напала бы на них сзади. Ихау внезапно поднял голову и прищурился. Две полосы пурпурно-золотого света вырвались из его духовных глаз. Тело золотого медведя сильно вздрогнуло, а его передние лапы потеряли силу перед тем, как он упал на землю. Его огромный вес даже вызвал потрескивание в его двух передних конечностях. Совершенствование Юхау увеличилось до трех колец, и он даже завладел глазом судьбы. Хотя его возросшая ментальная сила была поглощена глазом судьбы, что оставил ее практически на прежнем уровне, качество его ментальной силы значительно все же возросло. Он использовал духовный разряд, чтобы полностью сокрушить ментальную силу золотого медведя. Почему Юйхао выбрал это направление? Причина была проста. У медведя был самый низкий интеллект среди всех четырех духовных зверей, хоть он и являлся самым сильным. Это означало, что его ментальная сила была самой слабой среди четырех духовных зверей. Он не был непосредственно убит духовным разрядом, но вот его душа понесла непоправимый урон. Спины Хеккайта и Юйхау загорелись одновременно. Их ускоряющие духовные инструменты были активированы, толкая их вперед. Они быстро преодолели расстояние до золотого медведя. Золотая пантера сейчас находилась всего лишь в 20 метрах от них. Два других духовных зверя находились в 50 метрах от них, поскольку они были не такими уж и быстрыми. У Юйхао было достаточно времени, чтобы сделать множество вещей с таким расстоянием между ними и другими духовными зверями. Он внезапно прыгнул вперед и снова выпустил темно-золотые жуткие когти. Он не стал вонзать когти прямо в голову медведя. Поскольку он пытался сохранить свою духовную силу, он не хотел тратить ее на череп золотого медведя. Оборонительная сила этого золотого медведя была намного выше, чем у волка и питона. Темно-золотые когти вонзились в шею медведя и разорвали его спинной мозг. Его огромное тело рухнуло, и жизнь быстро покинула его огромное тело. Фигура кайта мелькнула, и он встал за золотым медведем, используя его тело в качестве щита. ейхау наступил на золотого медведя и использовал свой импульс, чтобы подпрыгнуть, прежде чем развернуться в воздухе. Он поднял правую руку высоко над головой, когда все его тело согнулось в поклоне. Он был похож на топор, который собирался вызвать огромное разрушение. Золотая пантера уже была рядом с ним в этот самый момент. Полоса пугающего темно-золотого света вырвалась прямо из правой руки Йойхао. Истинный облик темно-золотого медведя жуткого когтя наконец-таки был раскрыт. Огромная темно-золотая проекция пронеслась через пространство между пантерой Юйхао. Ее пугающая аура заставила двух других духовных зверей просто остановиться в ужасе. Золотая пантера, однако, уже находилась в воздухе и собиралась нанести тотальный удар по Юйхао. Ее тело вспыхнуло золотым светом, когда она попыталась противостоять атаке Юйхао. Тем не менее, ее тело все-таки было мгновенно разрезано на части, упав на землю в брызгах крови и плоти. «Черт побери! Это темно-золотой жуткий коготь! Сомнений быть не может!» Цандауду наконец узнал кость правой руки Юйхао. Кто не знал о знаменитом темно-золотом медведе жуткого когтя? Даже Цандауду сейчас позавидовал Юйхао. Мало того, что темно-золотой медведь жуткого когтя было трудно убить, но еще более утомительным было искать темно-золотого медведя жуткого когтя, подходящего вам по совершенствованию. Кроме того, темно-золотой медведь жуткого когтя обладал не одним врожденным навыком, так что найти духовную кость с духовным навыком темно-золотого жуткого когтя было еще труднее». Глава 149, часть 1 сен Линер, Цен-Доуду и Фан-Юй почувствовали беспокойство после того, как увидели, что золотая пантера была убита темно-золотым сиянием. В своем изначальном плане они не возлагали особых надежд на первых двух духовных зверей этого испытания. Они были там в основном для того, чтобы истощить духовную силу Юйхау и Хекайта. Эта группа духовных зверей, которая пришла следующей, являлась основной боевой силой против Юйхау и Хикайта. Лев, тигр, пантера и даже медведь – они являются представителями могущественных духовных зверей. Их совершенствование и металлический атрибут являются свидетельством их силы. Причина, по которой был выбран металлический элемент вместо более взрывоопасного элемента огня, заключалась в том, что Юйхао владел предельным льдом. Все было тщательно продумано, но они не ожидали, что Юйхао покажет способность темно-золотого жуткого когтя. Половина духовных зверей металлического атрибута была убита просто так. хакайта также начал проявлять свои силы в этой битве. Двенадцать духовных инструментов пушек были направлены прямо на Золотого Льва слева. Несколько световых полос перекрыли все пути отступления Золотого Льва под наведением духовного обнаружения Юйхау. Золотой Лев мог лишь защищаться и не мог продвигаться вперед. У Хакайта было четыре кольца. Он не должен слишком сильно опасаться этих духовных зверей, если он активирует свою крепость духовных инструментов, учитывая его-то способности. Однако он не мог самостоятельно убить всех этих духовных зверей. Ейхау также сделал свой ход, в то время как пока Хэкайта действовал. Его первым действием было наклониться назад и схватить ампутированное бедро золотой пантеры. После этого он бросил его в золотого тигра, который находился примерно в двадцати метрах от него, от его левой руки. Золотой тигр яростно взревел и поднял передние лапы. Он собирался отклонить бедро пантеры в сторону. В этот момент Йойхао продемонстрировал еще один из своих божественных навыков. Бум! Возникла взрывная сила, и по воздуху разлетелись ледяные осколки. Хотя это было одно лишь бедро пантеры, оно все еще было наполнено духовной силой, поскольку та погибла только что. ейхау использовал навык ледяной взрыв. И лапы золотого тигра, казалось, поразили духовный инструмент-бомбу, когда они коснулись бедра пантеры. Кроме того, тигр был совершенно не готов к этому. Его лапы были разнесены на кусочки в сопровождении гулкого звука. Его тело взлетело в воздух, а верхняя половина тела была покрыта свежей кровью. У Юйхау есть и иной титул. Он является учеником секты Тан. К тому же, он выбрал секту Тан в качестве своего пути после своего уединения в павильоне Бога моря. Он продемонстрировал всем, как использовать скрытое оружие секты Тан. На этот раз его скрытым оружием являлась Золотая Пантера, которая была разрезана на части. У Золотого Тигра даже не было и возможности отползти до того, как к нему полетели бомбы из Золотой Пантеры. Посреди серии взрывов мощный Золотой Тигр был убит, в то время как старшие Академии Шрек уставились в шоке с открытыми ртами. Он не смог даже приблизиться к Юйхау, а уж тем более проявить свои духовные умения. Слабость духовных зверей металлического атрибута всегда заключалась в дальних атаках. Это было вполне естественно, учитывая, что они были физически крепкими. В противном случае они стали бы самыми выдающимися духовными зверями в округе, будь они сильны во всех своих аспектах ейхала осознал силу своего навыка ледяной взрыв только после его испытания в Великом Лесу Звездных Духов. Он почти убил темно-золотого медведя жуткого когтя, используя труп десятитысячелетнего дьявольского тигрового кота. Хотя тело тысячелетнего духовного зверя было похуже, разница была не слишком такие велика. Он спокойно развернулся после убийства тысячелетнего золотого тигра. Его левая рука коснулась уже мертвого медведя. Алмазы клешневого захвата ледяной императрицы засверкали сияни. Золотой медведь был быстро превращен в трансцендентную ледяную бомбу, которая могла взорваться в любой момент. Атаки Хоккайто прекратились. Молочная бутылочка четвертого класса появилась у него на ладони, и он использовал ее, чтобы пополнить духовную силу. На самом деле, у него еще оставалась больш... большая часть своей духовной силы. Он мог убить золотого льва прямо сейчас, если бы захотел, но Юйхао не позволил ему сделать этого. Он следовал указаниям духовного обнаружения Юйхао во время всего сражения. Золотой лев почувствовал облегчение. Но он был ошеломлен и не мог найти золотого тигра. Юйхао попытался спровоцировать его, поманив пальчиком. Лев является королем зверей. У него был плохой характер. И его желтая грива, которая сверкала металлическим блеском, начала вставать дыбом. Он свирепо взревел и бросился в сторону Юйхао. Его ноги издавали звенящий металлический ляс, когда они ударяли о землю. Он открыл рот, обнажая огромные, острые, как бритва зубы. Даже титулованный мастер может не справиться с укусом этих зубов. Йхау немного запыхался после убийства тигра. Он использовал духовный инструмент против этого золотого льва, который несся прямо к нему. Это был парализующий духовный луч. Золотой лев не мог избежать лучей, выпущенных Юйхао под наведением своего духовного обнаружения. Когда промелькнула полоса света, атаке парализующего духовного луча противостоял металлический ореол, выпущенный золотым львом. Однако эффект паралича все же оказал воздействие. Тело льва немедленно задрожало, но он не рухнул, как медведь, а старался устоять изо всех сил на своих ногах. Однако его скорость мгновенно была утеряна. Глаза Юйхао прищурились, и в них промелькнул холодный блеск. Он бросился в сторону золотого льва, выглядя крайне свирепо. Когда он приблизился к льву, парализующие эффекты начали проходить. Лев открыл рот и попытался укусить Юйхао, который бросился на него. Его мех тоже вздыбился и превратился в золотые шипы. Они стали оборонительным оружием. Он полностью раскрыл свои способности в качестве сильнейшего среди этих духовных зверей. Его глаза вспыхнули металлическим блеском, и по крайней мере 10% гривы выстрелило в виде острых шипов. И Хау сразу же был окутан огромным количеством металлических шипов. Лев являлся единственным среди этих духовных зверей, у кого на самом деле были некоторые дистанционные атакующие способности. Однако эти металлические шипчики обладали наибольшей эффективностью лишь в пределах 5 метров. Юйхау решил встретиться с этими металлическими шипами прямо лоб в лоб. Он не стал использовать духовный инструмент, чтобы защищать себя. Вместо этого активировал в доспехе ледяной императрицы одно из двух духовных умений, дарованных ему кольцом императрицы скорпионов ледяного нефрита. По мере того, как его совершенство не росло, сила его духовных колец делала то же самое. Доспехи ледяной императрицы стали сильнее, чем прежде. В этот самый момент от тела Ейхао раздавались потрескивающие звуки. Металлические шипчики отскакивали от доспехов ледяной императрицы и не могли пробить их. Ейхау также использовал эту возможность, чтобы сблизиться со львом. Золотой лев укусил воздух, пока использовались призрачно-теневые запутывающие шаги. Йхау увернулся от укуса и подошел к нему. Золотой лев также узнал пугающие темно-золотые жуткие когти Юйхау. Его грива начала менять форму, и вся его голова теперь была похожа на гигантского ежа. Лев попытался головой протаранить Юйхау. Юйхау, естественно, пытался избежать этого. Он немного отодвинул тело, прежде чем увеличить скорость призрачно-теневых запутывающих шагов. Он продолжал наносить удар правой рукой по голове золотого льва. Его не беспокоили повреждения, которые могли быть нанесены ему металлическими шипами, поскольку теперь у него были доспехи ледяной императрицы, клешневой захват ледяной императрицы и даже загадочные нефритовые руки вместе с темно-золотыми жуткими когтями. Лев поднял свое тело во время этого кризиса и ударил своими огромными когтями в сторону Юйхао. В то же время от его корпуса раздался грохочущий шум, когда из его плеча вышло два металлических лезвия. Одно из лезвий попало в правую руку Юйхао. Самым большим преимуществом духовного обнаружения была его способность предсказывать ситуации – Юйхао, очевидно, уже был готов к этому моменту. Его темно-золотые жуткие когти столкнулись с металлическим лезвием, которое вырвалось из плеча льва, и он не был в невыгодном положении с точки зрения силы. Он лишь немного откинул верхнюю часть тела, и тело золотого льва также перестало двигаться. В этом была виновата сила клешневого захвата ледяной императрицы и загадочных нефритовых рук. Металлический клинок из плеча льва не мог подавить Юйхао с точки зрения сил. Юйхао уже увернулся от атаки льва, когда его фигура мелькнула. Его темно-золотые жуткие когти ударили по металлическому клинку, его левая рука невольно схватила левую переднюю конечность льва из-за большого импульса его режущего движения. Волна холода мгновенно вошла в тело льва. Лев не мог не дрожать в этот момент, пока левая передняя конечность замерзала, и он перестал ее ощущать. Йхау использовал импульс своего режущего взмаха, чтобы развернуть свое тело, прежде чем скользнуть телом под живот льва. Его левая рука вспыхнула лазурным сиянием перед тем, как послышался бум. Лев закричал от боли, прежде чем его огромное тело было отброшено в сторону. Что собой представлял навык ледяного взрыва? Он может взрывать любой лед внутри области, на которую Юйхау мог воздействовать своим ментальным чувствам. Неважно, был ли это труп или же нет. Умение ледяной взрыв может превратить любую вещь в свою энергию после контакта с ней и сделать ее источником взрывной силы. Глава 149, часть 2. Юйхао ранее использовал свой духовный навык ледяного взрыва, чтобы взрывать трупы духовных зверей, превращая их духовную силу в чистую взрывную мощь. Но прямо сейчас Юйхао воспользовался тем, что лев сосредоточил свое внимание на его темно-золотых жутких когтях, чтобы активировать свое духовное умение ледяного взрыва на левой передней конечности льва. Самые стойкие крепости зачастую разрушались изнутри. Когда духовная сила в левой лапе льва превратилась во взрывную энергию, именно это и произошло. Духовное умение «Ледяной взрыв» еще раз продемонстрировало свою истинную силу, разорвав левую лапу льва на кусочки. Пугающий взрыв также покрыл половину тела льва ранами. Разве Юйхао мог упустить такую удачную возможность для атаки? Он использовал призрачно-теневые запутывающие шаги, чтобы появиться именно там, где лев был слабее всего. Мощная сила всасывания была выпущена в сторону льва со стороны Юйхао. Хоть он и не притянул льва к себе, но он увеличил свою скорость приближения к льву. Без преграждавшей ему путь защиты когти его правой руки вонзились во льва, в результате чего его жалкие несчастные вопли мгновенно прекратились, когда он умер. В данный момент все четыре духовных зверя металлического атрибута были убиты. Все, что осталось, было лишь четырьмя фиолетовыми духовными кольцами, которые беззвучно парили прямо там, в воздухе. Юйхао прижал левую руку к телу Золотого Льва, сделав из него еще одну бомбу с помощью духовного навыка «Ледяной взрыв». Затем он побежал к центру арены, поближе к Хоккайто. Если он добавит призрачного волка, которого убил ранее, Юйхао теперь имел в своем распоряжении три ледяные бомбежки. Гун Чанлун сожалел о том, что высказывался за этих двоих ранее. Они убили шесть его тысячелетних духовных зверей. Было очень трудно поймать их, особенно четырех духовных зверей металлического атрибута, которые атаковали последними. У него ушел целый год на их тренировку, но все это было потрачено впустую, когда Юйхао просто убивал их тут. Юйхао совсем не был похож на обычного мастера духа системы контроля. Даже сравнивать его с мастерами духа системы ловкости было не совсем уместно. Честно говоря, он больше походил на что-то среднее между мастером духа системы ловкости и системой атаки. От начала и до конца именно Юйха убил всех шестерых духовных зверей во время этого испытания. Помощь Хэкайта понадобилась лишь разочек, чтобы предотвратить объединение тигра и льва, не более того. Крайне впечатляющее выступление Юйхао уже превзошло ожидания всех старших. Юйхао не был расслаблен. Он выкладывал все и использовал все имеющиеся у него преимущества. Возможно, он истратил большой объем своей духовной силы, когда использовал свои темно-золотые жуткие когти, чтобы убить золотую пантеру. Но это должно было гарантировать, что он не даст пантере никаких шансов если бы эти четыре духовных зверя металлического атрибута объединились, это стало бы большой проблемой для Юйхао и Хекайто. Юйхао больше всех волновала именно золотая пантера, поскольку это был самый хитрый, быстрый зверь среди всех четырех. Она не сразу бросилась в атаку на Юйхао, хотя и имела абсолютное преимущество в скорости. Вместо этого она ждала возможности объединиться с другими духовными зверями. По сути, она являлась генералом этих четырех духовных зверей. После получения темно-золотых жутких когтей наступательные способности и Ихау возросли. Но у него все еще оставались очевидные слабости. Он был слаб против дистанционных атак и молниеносных противников. Поскольку духовные звери пантерного типа были невероятно быстры, золотая пантера могла бы перетянуть на себя внимание Хеккайта, если бы она использовала тактику «бей и беги», и таким образом вынудила бы ее хаос сражаться в тяжелой битве против льва и тигра вместе. Хотя Юйхао был уверен в том, что он сможет одновременно противостоять этим двум духовным зверям, это было бы гораздо более утомительным как умственно, так и физически. Вот почему он выбрал более легкий путь. Это быстро убить золотую пантеру с помощью своих темно-золотых жутких когтей, хотя и за счет большой траты своей духовной силы. Затем он использовал труп пантеры, чтобы напасть на тигра. Хотя этот легкий путь, в кавычках, действительно разобрался совсем, но все же он не казался эффективным с точки зрения экономии духовной силы Юйхао. Однако Юйхао мог бы потратить еще больше духовной силы, если бы его втянули в затяжную борьбу с духовными зверьми. Кость левой руки скорпиона ледяного нефрита и кость правой ладони темно-золотого жуткого когтя проявили свои силы в этой битве. Боевые возможности Юйхао были совершенно неожиданными для деканов и фанюи. Он обладал большой наступательной мощью, чем предок духа системы атаки с четырьмя кольцами, являясь при этом старейшиной духа системы контроля с тремя лишь кольцами. Старшие не испытывали ничего, кроме шока и трепета, увидев, как он убил шестерых духовных зверей. Конечно, было и исключение среди этого всеобщего ощущения трепета. Кун Чан Лун в настоящее время чувствовал себя крайне мрачно, поскольку он являлся человеком, отвечающим за зону звериных дуэлей. Его сердце болело, когда он думал о том, что шесть прекрасных тысячелетних духовных зверей были просто потрачены впустую. «Количество человеческих и материальных ресурсов, необходимых для того, чтобы поймать и даже обучить еще шесть таких, как они, будет астрономически огромным». Отправьте восемь тысячелетних духовных зверей, искусных в дальних атаках, и четырех трехтысячелетних духовных зверей, искусных в ближнем бою. Я не верю, что эти дети смогут справиться с ними. Увеличение темпа испытания заставило сердце Гун Чанлуна Луна заболеть, но это также означало, что оно закончится быстрее. К тому же в этом не было ничего удивительного. В конце концов, Ейхао продемонстрировал способности, намного превосходящие их первоначальные ожидания. Йойхао сейчас выглядел несколько своеобразно. У него во рту было две сигареты, одна толстая, а другая тонкая. Это были, соответственно, толстая сигарета, стимулирующая разум, и тонюсенькая сигаретка, укрепляющая духовную силу. Как и Хоккайто, он сжимал в руке молочную бутылку. Они вдвоем опирались друг на друга, пока стояли там. Внезапно они стали взволнованы, и Юйхао воскликнул. — Так много! Так много зверей! хэккай был также ошеломлен. — Они что, пытаются нас убить, младший брат? Двенадцать духовных зверей вышли со всех сторон. Впереди было четыре огромных зверя и еще восемь позади них. Они медленно приближались к дуэту в центре арены. Огромное давление, исходящее от них, заставило Юйхау и Хекайто сильно испугаться. Юйхау выглядел очень спокойно, когда имел дело с четырьмя духовными зверьми ранее, но они уже заставили его выкладываться на полную. Теперь же их число утроилось, и, судя по всему, некоторые из них обладали дистанционными атаками. «Двенадцать тысячелетних духовных зверей!» И думал, что если бы Ван Дун и сяо были здесь, то, вероятно, у них мог бы быть шанс на победу. Но могли ли они действительно победить в такой ситуации, как сейчас? «Младший, что нам делать хакайта посмотрел на дюжину тысячелетних духовных зверей, окруживших их, и просто онемел от шока. Это определенно было за пределами того, с чем они могли бы справиться сейчас. Пан Юй, нахмурившись, сказал. «Почему старейшина Гун не последовал плану? Их слишком много! Должно быть, они уже потратили довольно много энергии!» Линер сказала. «Не беспокойся, давление пойдет им на пользу. Также мы сможем определить их пределы и спланировать их дальнейшие тренировки». Мы готовы спасти их, если что-нибудь случится. Йойхаус слегка закрыл глаза и прочувствовал свою связь со своей активной ментальной силой. Он не просил помощи у ледяного шелкопряда, ледяной императрицы или же электролюкса, даже в столь опасной ситуации. Его уверенность постепенно росла параллельно с его возрастом и увеличением сил, и он знал, как превратить давление в мотивацию. Старший, стратегия крепости духовных инструментов. Я постараюсь контролировать духовных зверей, а ты будешь следовать за руководством моего духовного обнаружения, чтобы атаковать их. Мы постараемся изо всех сил и посмотрим, что из этого выйдет. Хорошо, я понял тебя. Хэкайте не стал слишком много говорить. Его уверенность в Йойхаус сильно возросла после предыдущей битвы. Множество металлических труб начали появляться на его теле, издавая лязгающие звуки. Хакайта обернулся вокруг со всем этим оружием на своем теле, при этом сохраняя твердую опору под ногами, демонстрируя свою способность осуществлять атаки во всех направлениях. Йхау заметил, что это была та же самая тактика крепости духовных инструментов, но часть духовных инструментов крепости Хэкайта уже была заменена. Казалось, что он достиг значительного прогресса после турнира. Дюжина духовных зверей все еще приближалась. Четверо передних были одного вида это однорогий дьявольский носорог. Очень могущественный духовный зверь, полностью покрытый броней. По слухам, У него был мощный таран и крепкая защита, в то время как его рог мог испускать запечатывающий свет. После нацеливания на противников он будет таранить их, пока они не сдохнут. На арене четыре однорогих дьявольских носорога с более чем трехтысячелетним совершенствованием вспыхнули светло-голубым сиянием. Их глаза стали кроваво-красными, и теперь они продвигались быстрее, готовы атаковать в любой момент. Восемь дальнобойных духовных зверей позади них также начали вспыхивать разными цветами, готовые начать атаку в любой момент. Если бы не металлический размер арены звериных дуэлей и нехватка места, Юйхау и Хоккайто уже столкнулись бы с множеством атак. Хакайто полностью подготовил свою крепость духовных инструментов, а Юйхао являлся неподвижным. Он выплюнул две сигары, убрал молочную бутылку и встал, положив руки себе на таль. Его духовные глаза медленно начали закрываться. Странное чувство начало распространяться от Юйхао. Персонал зоны звериных дуэлей, деканы и фан-юй, все ощущали, что что-то исходит от Юйхао, но не могли определить, что же это было. Юй хао казалось, стал нематериальным в одно мгновение. Однако посреди этой иллюзии даже он сам ощущал благоговение. Ощущение было неописуемым, словно он превратился в невидимую силу, покрывающую всю арену. Он чувствовал, словно он больше не был собой. Глава 149. Часть 3. В этот момент на лбу хаос загорелся странный золотой свет, похожий на первый луч солнца на рассвете. Все невольно прищурились, хотя луч не ослеплял их. На мгновение все, казалось, остановились. Это был золотой глаз, наполненный ярким светом судьбы. Странный глаз демонстрировал величие небес и земли. Даже воздух гудел, когда из глаза сиял этот поразительный свет. Губы ее и Хаос слегка пошевелились. Лишь Хеккайто удалось услышать, что он сказал. Он крикнул. «Судьба! Приговор!» Слой странного света распространился с телом Юйхау в центре. Свет не казался очень интенсивным, но его невозможно было описать, потому что каждый духовный зверь и мастер духа видел цвет этого света по-своему. Воздух немного исказился, когда свет прошел мимо. Казалось, что огромная дверь судьбы открылась позади всех. К счастью, все это охватывало не очень обширную область. Он охватил лишь область, в которой находились 12 духовных зверей. Если сначала это чувство лишь остановило Сян и Цао Дуду в трансе, то в следующий момент перед их глазами раскрылись истинные последствия этой трансформации. Первая трансформация произошла с Хэкайта, который был ближе всего к Йейхау. Он был покрыт слоем тусклого золота. Этот слой тусклого золота мгновенно оторвался от его тела и образовал странную золотую проекцию света позади него. Эта проекция выглядела идентично ему, и ей не хватало только духовных инструментов, иначе бы это была идеальная копия. Кольцо золотого света вспыхнуло на плече его двойника, создавая ощущение спокойствия и мира. Трансформация произошла не только с Хекайта. Двенадцать духовных зверей, которые были охвачены сиянием, также подверглись преобразованию. Однако их изменения отличались от трансформации Хекайта. Каждый духовный зверь начал неудержимо дрожать. После этого на их головах появилась бледно-белая пелена, после чего она мгновенно отшелушилась. Однако... Форма, которую они приняли после снятия пелены, не выглядела столь же сбалансированной, как проекция Хэкайта. Эти проекции приняли форму звериных черепов, плавающих над их головами. Еще более пугающим было то, что глазницы черепов светились кроваво-красным. «Что это? Третий глаз? Неужели... Неужели...» Сян Линер, Цан Дауду и Фан Юй в унисон сказали «Второе пробуждение телесного духа!». Они не могли придумать никакого другого объяснения возможности, кроме этой. Их глаза широко открылись, когда они наблюдали за изменениями, которые продолжали испытывать духовные звери. Глаз судьбы Юйхао беззвучно закрылся. Его тело слегка задрожало, и у него закружилась голова. Его ментальная усталость теперь стала очень-очень сильной. Его второе море стало крайне некомфортным, оно полностью высохло из-за того, что он только что сделал. Тем не менее, он, наконец, продемонстрировал силу глаза судьбы. Он также хотел посмотреть, какой приговор может выдать свет судьбы из его третьего глаза. Духовные глаза Юйхау открылись одновременно с закрытием глаза судьбы. Тусклый золотой цвет еще остался, но он стал намного более слабым. Духовные звери замедлились в своем продвижении, и все они ощутили холод, поднимающийся из глубин их сердец. Они не знали, что происходит, но они четко осознавали трансформацию. Но откуда взялись эти преображения? Они понятия не имели. Юйхау, естественно, не стал бы им этого объяснять. Духовные звери могли чувствовать изменения, но они были ошеломлены тем, что их тела, казалось, не изменились. Для них все выглядело так же, как и прежде. Некоторые из духовных зверей были в ярости от страха, которому он подверг их. Четыре однорогих дьявольских носорогов взревели в унисон и рванули в атаку на Юйхау и Хекайта. Запечатывающий свет на их рогах также выстрелил в сторону Хекайта. В этот момент неожиданно загорелось третье духовное кольцо Юйхао. После того, как ему удалось получить третье духовное кольцо духовных глаз, это был первый раз, когда он его использовал. Каким был его третий духовный навык? В этот момент глаза Юйхао побелели, и из его тела вырвался орел белого света. Без сомнений, это был навык доменного типа. Все двенадцать духовных зверей были охвачены его сиянием. Странная сцена произошла, когда белый свет поглотил духовных зверей. Каждый из них побелел, и их могучая аура начала становиться все слабее и слабее. Четыре однорогих дьявольских носорога, которые шли вперед, замедлились, а их тела даже начали дрожать. Духовные звери, которые были искусны в дальних атаках, также притормозили свои атаки в этот самый момент. «Старший Хэ, используй свой барьерный духовный инструмент и нападай на духовных зверей в спине! Оставь мне однорогих дьявольских единорогов!» После того, как он закончил говорить, Йойхао сильно махнул головой вниз, словно он пытался избавиться от усталости. Затем его тело рвануло вперед, подобно стреле. Битва разразилась в этот самый момент. Несмотря на то, что духовные звери, специализирующиеся на дистанционных атаках, находились под влиянием белого света Юйхао, они все же смогли выпустить свои дальнобольные атаки при первой же возможности. Юйхао все еще мог увернуться, а Хэкайто приходилось их принимать. Именно поэтому Юйхао попросил его использовать духовные инструменты, чтобы создать защитный барьер вокруг себя. Было выпущено восемь дистанционных духовных умений. Некоторые из них покрывали область, в то время как другие фокусировались на определенной цели. Их целью было нанести удар по Юйхао и Хакайту. Однако в этот самый момент произошло нечто очень странное. Хакайта начал свою атаку после того, как активировал свою защиту. Он выбрал ближайшего к нему духовного зверя. Тем не менее, он был обеспокоен в этот момент. Его барьерный духовный инструмент четвертого класса не сможет выстоять против сконцентрированных атак восьми духовных зверей. Кроме того, духовное обнаружение исчезло. Теперь ему оставалось лишь полностью довериться Юйхау. Фан Юй уже навел на арену темно-золотой металлический ствол, который держал в руках. Он прицелился в сторону Хэкайта и собирался стрелять. Хотя барьерный духовный инструмент четвертого класса не сможет противостоять атакам всем этих духовны... атакам всех этих духовных зверей, все же он мог продержаться некоторое время. Вот почему Фан Юй не стал спешить со своей помощью. Он ждал, пока Хекайта полностью лишится защиты. В конце концов, этот тест должен был выявить их пределы. Однако он не знал, почему Юйхао и Хекайта не стали искать точку прорыва, хотя попали в такую критическую ситуацию. Они даже разнообразили свои атаки, что может оказаться их роковой ошибкой. Смогут ли они все же выстоять против 12 духовных зверят? Тем не менее, в следующий момент Фан-Юй широко раскрыл глаза. Свет, который вот-вот должен был вырваться из темно-золотого ствола, тоже мгновенно потускнел. Он не мог поверить в то, что увидел. Как такое возможно? Как такое возможно? Что он только что увидел? цен -уду и сян лен тоже широко раскрыли глаза. Они оба были полны неверия. Они могли принять впечатляющее выступление Юйхау ранее, но то, что происходило сейчас, было за пределами того, что они могли понять. Три из восьми духовных зверя, специализирующиеся на дистанционных атаках, выпустили атаки доменного типа. Навыки доменного типа были всепоглощающими. Хороший пример тому – это метеоритный дождь Феникса Масятау. Конечно, атаки доменного типа не были безупречны во всем, но их недостатки были почти незначительны. Обычно пользователь не мог контролировать их полностью, в то время как большинство одноцелевых дистанционных атак были уже привязаны к своей цели еще до того, как духовный навык будет выпущен. Такой образ действия был присущ большинству мастеров духа и духовных зверей. Тем не менее, сейчас, прямо сейчас, на арене звериных дуэлей произошла невероятная сцена. Там было восемь дальнобойных духовных зверей. Что случилось с их атаками? Их атаки прошли мимо. Ни одной из их атак не удалось поразить Хэ Кайта или Юйхао. Даже ха-кайта не мог в это поверить. Ему даже не пришлось использовать свой барьерный духовный инструмент. Тем временем... Натиску его крепости духовных инструментов удало легко, удалось легко разорвать тело одного из духовных зверей. Как Юйхау заставил промахнуться атаки всех духовных зверей? Битва продолжалась, и все были шокированы. Даже еще более странные изменения продолжали происходить. Скачущее тело Юйхао уже достигло однорогового дьявольского носорога, пока другие духовные звери атаковали. Он высоко подпрыгнул и выпустил свои темно-золотые жуткие когти. Он нацелил их на голову однорогого дьявольского носорога. Однорогий дьявольский носорог был слишком крепким. Кроме того, Юйхао мог сказать, что эти однорогие дьявольские носороги были не просто тысячелетними духовными зверями. При таких обстоятельствах крепость духовных инструментов Хэкайта смогла бы уничтожить одного носорога. Однако нагрузка на него была очень большая. А что делать с остальными зверями? Вот почему Юйхао решил сделать ход лично. На этом три главы со 147 по 149 закончились. Надеюсь, вам понравилось это выступление, Юйхао. Ну а продолжение узнаем в следующих главах. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать.